Весь мир переменился, но снисходительность старшего брата злила, как и раньше. «Если говорить с позицией строгой морали, — сказал Чип, — Литва вызывает гораздо больше сочувствия, нежели американские инвесторы». Большевиком заделся. Сехидничал Гарри, застегивая молнию на чемодане. «На здоровье, играй в большевика. Только не обращайся ко мне за помощью, когда тебя арестуют». «Мне бы и в голову не пришло обратиться к тебе», — парировал Чип. «Все готовы к завтраку», — пропела инет одолев половину лестничного марша. На обеденном столе праздничная льняная скатерть. В центре красивая композиция из сосновых шишек, белого и зеленого падуба, красных свечей и серебряных колокольчиков. Денис принесла еду. Техасские грейпфруты, омлет, бекон, домашние булочки и рождественский кекс». От снега свет за окном сверкал. Гарри, как обычно, усел с особняком, Денис села поближе к Иннет, Чип, к Альфреду. «Веселого, веселого, веселого Рождества!» Провозгласила Иннет, поочередно заглядывая в глаза каждому из своих детей. Альфред уже ел, не из в голову. Гарри, бросив взгляд на часы, тоже поспешно принялся за еду. Чип и не помнил, что здешний кофе так вкусен. Денис спросила Как он добрался домой? Чип рассказал обо всем, кроме вооруженного ограбления. Иенит неодобрительно хмурясь, следила за каждым движением Гарри. «Помедленнее», — попросила она. «До одиннадцати полно времени». «Вообще-то, я сказал, без четверти одиннадцать», — уточнил Гарри. «Сейчас половина одиннадцатого, а нам еще надо кое-что обсудить». «Наконец-то все собрались вместе», — сказала Иенит. «Почему бы нам просто не порадоваться празднику?» Гарри отложил вилку. Лично я здесь с понедельника, мама. Дожидаюсь, пока все соберутся. Денис приехала утром во вторник. Не моя вина, если Чип так увлекся, обманывая американских инвесторов, что не поспел вовремя. Я только что объяснил, почему опоздал, — перебил Чип. — Ты не слушал? Что ж, вероятно, стоило выехать заранее. — Обманывать? О чем это он? — всполошилась Инит. «Я думала, ты работаешь на компьютере, потом объясню, мама». «Нет», — сказал Гарри, — «объясни ей сейчас». «Гарри!» — одернула брата Денис. «Нет уж, извините», — произнес Гарри, швыряя салфетку на стол, точно перчатку. «Я по горло сыт этой семейкой, мне надоело ждать». «Я хочу получить ответ немедленно». «Я работал на компьютере», — сказал Чип. «Но Гарри прав. По сути дела, мы старались обмануть американских инвесторов» никак не могу этого одобрить сказала иннет знаю что не одобришь сказал чип правда все обстоит несколько сложнее чем ты так ли уж сложно соблюдать закон гарри ради бога вздохнула денис в рождество а ты воровка обернулся к ней гарри что ты знаешь о чем речь ты прокралась в чужую комнату и взяла вещь которая принадлежит мне извини — яростно возразила Денис. — Я вернула вещь, которая была украдена у законного. Чушь собачья! Чушь! Чушь! — О, нет! Это невыносимо! — взвыла Инит. Только не в утро Рождества. — Извини, мама, но ты никуда не уйдешь, — остановил ее Гарри. — Мы должны поговорить прямо сейчас. Альфред заговорщически улыбнулся Чипу, жестом указывая на остальных. — Видишь, с чем мне приходится мириться? Чип изобразил на лице понимание и сострадание. — Чип, ты надолго в эти края поинтересовался Гарри? — На три дня. — А ты, Деннис, уезжаешь в воскресенье, Гарри? Я уеду в воскресенье. И что же произойдет в понедельник, мама? — Как вы будете жить в этом доме в понедельник? — Об этом я подумаю, когда наступит понедельник. Альфред все с той же улыбкой спросил Чипа, о чем Гарри ведет речь. — Не знаю, папа. «Ты, правда, собираешься ехать в Филадельфию?» — наседал Гарри. «Веришь, что корректол поможет?» «Нет, Гарри, не верю», — призналась инет Но Гарри словно не слышал ее. «Сделай одолжение, папа!» — обратился он к Альфреду. «Положи правую руку на левое плечо!» «Гарри, прекрати!» — выкрикнула Денис. Альфред наклонился к Чипу и доверительно переспросил, чего он хочет. «Чтобы ты положил правую руку на левое плечо! Чушь какая-то!» «Папа!» — повторил Гарри. — Ну же, давай. «Правая рука, левое плечо». — Прекрати, — взмолилась Денис. — Вперед, па! — Правая рука, левое плечо. — Ты можешь это сделать? Покажи нам, как ты выполняешь простые инструкции. Давай, правая рука, левое плечо. Альфред покачал головой. — Нам всего и нужно-то спальня до да кухня. — Ал, я не хочу жить в квартире из спальни и кухни, — возразила Иннет. Старик отодвинул стул от стола и опять оглянулся на Чипа. «Как видишь, тут есть свои трудности», — сказал он. Альфред встал. Ноги подкосились, и он рухнул на пол, увлекая за собой тарелку и подставку, чашку и блюдце. Грохот прозвучал, словно последний аккорд симфонии. Старик лежал, среди осколков, как раненый гладиатор, как павший конь. Чип наклонился и помог отцу сесть. Денис выбежала в кухню. «Без четверти одиннадцать», — сказал Гарри. Таким тоном будто ничего не произошло. Прежде чем уйти, подведу итоги. Отец страдает деменцией и недержанием. Мама не может жить с ним в этом доме без посторонней помощи, о которой она не желает и слышать, даже если бы она была и по карману. Корректол, очевидно, не выход. Итак, я хочу знать, что вы собираетесь делать прямо сейчас, мама. Я хочу услышать ответ «прямо сейчас» дрожащими руками Альфред уцепился за плечи младшего сына, с изумлением озирая комнату. Он был растерян, но улыбка так и не сошла с его лица. А я спрашиваю, сказал он, кто хозяин дома? Кто платит за все? Ты хозяин, папа. Альфред покачал головой, словно этот факт шел в разрез со всеми прочими. Гарри ждал ответа. Думаю, нужно сделать перерыв в приеме лекарств, сказала Иннит. Отлично, попробуй, подхватил Гарри. Поместятся отца в больницу. Посмотрим, выпишут ли его оттуда, а заодно и сама сделай перерыв в приеме сильнодействующих препаратов. Мама избавилась от них, Гарри, — сказала Денис. Она стояла на коленях, вытирая пол. Выбросила в мусородробилку. Отцепись от нее. Что ж, мама, надеюсь, этот урок ты усвоила. Чип, одетый в отцовскую одежду, не мог уследить за разговором. Руки отца давили ему на плечи. Второй раз в течение часа кто-то цеплялся за Чипа, словно он что-то собой представлял, был кем-то. А на самом-то деле его было так мало, что Чип не знал даже, за кого принимают его сестра и отец. Совершился метампсихоз. Его память, очищенная от всяких индивидуальных примет, переселилась в тело надежного брата, достойного сына. Гарри присел на корточки перед Альфредом. Папа сказал он. Мне жаль, что так все заканчивается. Я люблю тебя. Скоро увидимся снова. Ну-ну, доб шалт. Пробормотал Альфред. Опустив голову, он обводил столовую безумным взглядом. А ты, мой безответственный братец, скрюченные точно птичьи когти пальцы Гарри коснулись теми Ничипа, пытаясь приласкать, — Надеюсь, ты тут поможешь. — Буду стараться. Щепу не удалось вложить достаточной иронии в свой ответ. Гарри поднялся. — Жаль, что испортил тебе завтрак, мама. По крайней мере, мне стало легче, когда я высказался. — Почему ты не мог подождать до конца праздников? — пробормотала Инет. Гарри поцеловал ее в щеку. — Завтра же утром позвони Хедшпету. Потом перезвони мне и скажи, какого плана вы придерживаетесь. Я буду пристально следить за его осуществлением.